Кахаврошечка белила стены в погребе и отдалённый слышала снаружи шум и гам. Что происходит с ходбище? Чума в соседнем городе или саранчи нашествие. Приехал балаган. Цыгане стали табором. «Да нет», — она подумала, — «опять сестрицы ссорятся, но бурно в этот раз. Пойду взгляну, наверное». Толпа узрев хорошечку сильней за улюлю ка ласкачи мол на показ. Ну а когда все веточки склонились перед крошечкой, и яблочки душистые прямо в руки к ней легли, произошла овация. В восторге бабы плакали, и шапки вверх от радости кидали мужики. Гость посмотрел внимательно. А наши взор потупила. Он слез с коня, чтоб яблоки сам у неё забрать. Люд затаил дыхание. Соприкоснувшись пальцами, душа к душе дотронулась. И так они стоять остались на минуточку. Теперь их взгляды встретились. Меж ними искра вспыхнула. Он понял это рок. Анна узнала осужденный. Невольный князь приблизился, а хорошечка отпрянула. Толпа исторгла вздох. Припав устами нежными к её руке натруженной, гость судорожно откланялся, промолвив: "Жди сватов". И лишь теперь, опомнившись, все увидали Мачеху, которая у яблони стояла с топором. С глазами сумасшедшими, с улыбкой омерзительной, она взмахнула, рыкнула и грохнулась ничком. С ней приключился солнышко удар апоплексический. Так зависть её чёрная не кончилась добром. Князь долго не затягивал честным перком за свадебку. Они прожили счастливо, скончались в один день. А их невероятная семейная история по всей Руси столетия ходила меж людей. Предания стародавние считаются фантастикой. Нарочно деткам сказано, что сказка это ложь. Но знай, в нужде отчаянной чудесные помощники появятся из сумрака, как только позовёшь.